Глава тринадцатая. Элиас. Пока я пытался понять, как и, главное, зачем рыжий из лунного фестиваля следил за нами всю дорогу, из леса показалась еще одна фигурка. Светлые волосы стянуты назад в разлохматившуюся косу. Лицо запачкано, повязка на глазу в грязи. Девушка выглядела худенькой и тогда, когда жила у коменданта, но сейчас она была на грани истощения. «Изи?» «Элиас», — поприветствовала она меня, слабо улыбнувшись, — Ты похудел, нахмурившись, она глядела меня. Отравление сказалось на моей внешности. Лая с криком пронеслась мимо меня, обняла одной рукой рыжево, второй бывшую рабыню коменданта, сгребла их в кучу, смеясь и плача одновременно. О, небеса, Кинан, Изи, с вами всё в порядке, вы живы. Живы, да. Изи бросила взгляд на рыжево. Уж не знаю, в порядке ли. Твой друг задал нам такой бешеный темп. Рыжий не ответил на ее слова, он не сводил с меня глаз. «Элиас!» Лай перехватила его взгляд и встала, прочистив горло. «Ну, Изи, ты знаешь. А это Кинон мой друг!» Она сказала друг таким тоном, будто сомневалась, правильно ли его представила. «Кинон это...» «Я знаю, кто это!» — оборвал ее рыжий. И я с трудом подавил желание стукнуть его за это. Вырубить друга Лай через пять минут после знакомства, Элиас, не лучший способ сохранить мир. Чего я не могу понять, продолжил. Так это как во имя небес ты оказалась с ним? Как могла ты? Почему бы нам не присесть, подала голос Изи и устроилась поближе к огню. Я примостился рядом с ней, наблюдая за Кинаном, который оттеснил Лайю в сторону и очень настойчиво что-то ей втолковал. Читая по его губам, я понял, что он тоже собрался идти с ней в Каув. Это ужасное затея. И я должен постараться разубедить их. Потому что и вдвоем-то нам с Лайей добраться до Кауфа целыми и невредимыми почти невозможно. Но прятаться вчетвером — чистое безумие. «Умоляю, скажи мне, что у тебя есть еда, Элиас?» — спросила Изи. «Может, Кинон и способен жить одной любовью, но я не ела нормальной пищи уже несколько недель. Я предложил ей остатки кролика. Прости, тут не так уж много, — извинился я. Но я могу поймать для тебя еще одного. Я сосредоточенно следил за Киноном, который распалялся все больше. Я даже наполовину обнажил меч. Он не сделает ей ничего плохого, сказала Изи. Можешь расслабиться. Откуда ты знаешь? Ты бы видел его, когда он узнал, что она ушла с тобой. Изи, откусывая кролика, содрогнулась. Я думала, он убьёт любого, на самом деле меня. Лая отдала мне своё место на барже и сказала, что Кинан найдёт меня спустя 2 недели. Но он поймал меня уже на следующий день, как я сбежала из сер. Может, у него было предчувствие? Не знаю, в конце концов он успокоился, но, по-моему, он даже не спал с тех пор. Он спрятал меня в надежном доме, в деревне, и ушел на целый день, пытаясь хоть что-нибудь разузнать, найти хоть какую-то зацепку, что привела бы к вам. Все, о чем он мог думать, это как найти Лаю. Так он влюблен, чудесно. Мне хотелось побольше расспросить об этом Изи. Поинтересоваться, например, не чувствует ли к нему Лая то же самое, но я придержал язык. Что бы ни было между Лаей и Кинаном, меня это не касается». Пока я искал в своем мешке еду для Изи, к костру вернулась Лайя, а следом и Киннон, который выглядел страшно разгневанным. Я посчитал это хорошим знаком, надеясь, что Лайя объяснила ему, что мы справимся сами, а он может вернуться в свое ополчение. «Киннон пойдет с нами», — сообщила Лайя. «Проклятие!» «И Изи пойдет тоже», — вмешалась девочка-книжница. «Именно так поступил бы настоящий друг Лая. Кроме того, мне больше некуда пойти». «Не думаю, что это хорошая идея». Я аккуратно подбирал слова. «Пока я искал в своем мешке еду для Изи, к костру вернулась Лайя, а след То, что Киннон в ярости, не означает, что и мне надо вести себя по-идиотски. Четвером добраться до Кауфа... Киннон фыркнул. Я не удивился, когда он стиснул лук. Желание пустить стрелу мне в горло буквально читалось у него на лице. «Мы с Лаей в тебе не нуждаемся. Ты хотел освободиться от Империи, верно?» «Ну так вот твоя свобода. Убирайся из Империи. Уходи!» «Не могу. Я достал метательные ножи и начал их точить. Я обещал Лае...» «Маска, которая держит обещание, хотел бы я на это посмотреть». «Ну так посмотри хорошенько». «Успокойся, Элиас». «Слушай», — сказал я, — «я понимаю, что ты хочешь помочь, но лишние люди только усложнят». «Я не ребенок, которого тебе придется нянчить, меченосец», — огрызнулся Кинон. «Я ведь выстыдил вас, не так ли?» «Справедливо». «Как ты нас выстыдил?» — спросил я вполне мирно, но он завелся так, словно я грозил убить его еще не родившихся детей». Это тебе не камера для допросов, прорычал он. Ты не можешь заставить меня отвечать. Лаэв вздохнула. Кинан. Не горячись на пустое месте, усмехнулся я. Не будь ослом, Элес. Просто профессиональное любопытство. Если ты нас выследил, то кто-то ещё мог выследить вас? За нами нет хвоста, процедил Кинан сквозь зубы. И найти тебя было довольно легко. Охотники-ополченцы так же хороши, как и маски, даже лучше. По коже пробежали мурашки. Вздор. Маска может отследить рысь в Йелманах, и этот навык результат десятилетнего обучения в Блэклифе. Ни один повстанец из тех, о ком я слышал, не может сделать ничего подобного. Забудем споры, прорезал напряжение голос Изи. Что будем делать? Для тебя мы найдём безопасное место, ответил Кинан. Затем мы с Лаей отправимся в Каву спасать Дарена. Я смотрел на костёр. И как ты собираешься это сделать? Не обязательно быть маской убийцы, чтобы знать, как попасть в тюрьму. Учитывая, что вы не смогли вызволить Дарина даже из центральной тюрьмы, когда он был там, парировал я, позволю себе не согласиться. Выбраться из Кауфа в сотни раз сложнее. К тому же ты не знаешь надзирателя, как знаю я. Я чуть не проговорился о леденящих душу опытах старика, но вовремя спохватился. Дарин сейчас находился в руках этого чудовища, а мне не хотелось пугать Лаю. Кинан повернулся к Лае. Как много он знает обо мне, обо полчении, Лая поёрзала. Он знает всё, призналась она наконец. И мы его не оставим. Лая встретилась взглядом с Киноном, и её лицо приняло угрюмое выражение. Элиас знает тюрьму. Он поможет пробраться внутрь. Он работал там охранником. Он чёрт его носит, Лая, возмутился Кинон. Проклятье, да ты знаешь, что они делают с нашим народом в эту самую минуту? Захватывают книжников тысячами, тысячами. Некоторых порабощают, но в основном истребляют. Из-за одного восстания меченосцы убивают каждого книжника, который попадается им в руки. К горлу подкатила тошнота. Конечно, так они и делают, ведь у власти Маркуса комендант ненавидит книжников. Революция для нее лишь удобный повод истребить их, как она всегда хотела. Лайя побледнела и взглянула на Изи. «Это правда», – прошептала Изи. Мы слышали, что повстанцы советовали покинуть серую тем книжникам, которые не собирались сражаться, но очень многие никуда не уехали. Меченосцы пришли за ними и убили каждого. Мы сами чуть не попались. Кинан повернулся к Лае. Они не проявили ни капли милосердия к книжникам. И ты хочешь, чтобы один из них был с нами? Даже если я не знаю, как попасть в Каув, то это исправимо. Я смогу это сделать, Лая, клянусь. Нам не нужен маска Он не маска. Вступилась Изи, и мне пришлось скрыть удивление. Если учесть то, как моя мать с ней обращалась, от неё я в последнюю очередь ожидал заступничества. Кинан покосился на Изи, и она, пожав плечами, добавила: "Во всяком случае, теперь не маска". Она дрогнула под недобрым взглядом Кинана, и во мне вспыхнул гнев. "То, что он не носит маску", процедил Кинан, "ещё не значит, что он маской не является". "Верно", я посмотрел рыжему в глаза. Встреча фуя ярость холодной отрешённостью. Одна из самых раздражающих привычек моей матери. Это солдат маска, живущий внутри меня перебил в тоннеле солдат, чтобы мы смогли выйти в город. Я наклонился вперёд. И он же приведёт Лаю в Кауф и поможет вызвать Дарена. Лая это знает, поэтому она и освободила меня вместо того, чтобы бежать с тобой. Если бы рыжий мог испепелить взглядом, то я бы уже горел в аду. В глубине души я испытал удовлетворение, но потом взглянул на Лаю и тотчас устыдился. Она смотрела на нас обоих с растерянностью и мукой. Бессмысленно спорить, заставил я себя сказать. И не нам это решать. Это не наше дело, рыжий. Я повернулся к Лае. Скажи, чего хочешь ты? Благодарности зарило её лицо, и это почти искупало то обстоятельство, что мне, вероятно, придётся мириться с рыжим до той поры, пока ят не убьёт меня. Мы проберёмся на север с кочевниками, если нас будет четверо. Я посмотрел поверх костра в её глаза, в которых плескалось тёмное золото, то чего я так старательно избегал все эти дни. А посмотрев, вспомнил, почему так старался не смотреть. Огонь, что горел в ней, её горячая решимость, всё это находило отклик в моей душе, задевало нечто сокровенное, глубоко скрытое и скованное цепями, но отчаянно желающее вырваться. Меня захлестнуло желание, и я забыл об Изи и Кинани. В тот же миг в руке вспыхнула внезапная и острая боль, напоминание о грядущем деле. Убедить Афию спрятать нас с Лай было бы довольно трудно, но скрывать повстанца, двух беглых рабов и самого разыскиваемого преступника империи, я бы ответил, что это невозможно, но комендант вытравила из меня это слово. «Ты уверена, что ты этого хочешь?» Я искал в ее глазах сомнения, страх, неуверенность. На видел только огонь. Тысяча чертей. Да. Тогда я найду способ. Той ночью я снова встретился с ловцом душ. Я внезапно оказался рядом с ней на узенькой тропинке, ведущей через лес, место ожидания. Она шла в платье и сандалиях, как будто не чувствуя осеннего холода. Нас окружали корявые стволы вековых деревьев, между которыми тут и там порхали полупрозрачные силуэты. Некоторые были едва различимы и больше напоминали белые клочья тумана, другие приняли более чёткие человеческие черты. Я увидел трис с искажённым от ярости лицом, но в следующий миг он исчез, а то всюду слышался шёпот, сливающийся в сплошное тихое бормотание. "Уже?" спросил я ловца душ. Яt рассчитывал, что у меня больше времени. "Я умер?" "Нет", взгляд, полный вековой мудрости, задержался на моей руке. В этом мире она не болела и не кровоточила. Яд действует, но медленно. Почему тогда я вернулся сюда? Я не хотел, чтобы у меня снова начались приступы, не хотел ей подчиняться. Я не могу остаться. С тобой, Элис, всегда так много вопросов, улыбнулась она. Во сне люди ходят по краю места ожидания, но они проникают сюда. Ты же одной ногой в мире живых, другой в мире мёртвых. Не беспокойся, Элис, долго я тебя не задержу. К нам приблизился один из призраков, витающих среди деревьев. Женщина, почти прозрачная, я не смог разглядеть её лицо. Она всматривалась сквозь ветви, заглядывала под кусты. Её губы постоянно двигались, как будто она разговаривала сама с собой. Ты слышишь её? спросил ловец душ. Я попытался прислушаться к шёпоту призраков, но их здесь было слишком много. Я покачал головой, и на лице ловца душ промелькнуло нечитаемое выражение. Попробуй ещё раз. Я закрыл глаза и сосредоточился на этой женщине, только на женщине. Я не могу найти, где? Не прячься, любовь моя. Она. Я открыл глаза, и бормотание других призраков заглушило её тихий шёпот. Она что-то ищет. Кого-то, поправила меня ловец душ. И отказывается идти дальше. Этот лица уже несколько десятилетий, она тоже причинила кому-то боль, очень давно. хотя и не хотела, думаю. Это был довольно явный намёк на просьбу о лавца душ, которую она высказала в последнюю нашу встречу. Я не сближаюсь с лаей. Очень хорошо, Витуриус. Мне очень неприятно делать тебе больно. Глодок прокатился по спине. Ты это можешь делать? Я очень много чего могу. Возможно, я покажу тебе перед смертью. Она положила на мою руку горячую, как пламя ладонь. Когда я проснулся, было всё ещё темно, а рука до сих пор болела. Я закатал рукав, ожидая увидеть на месте раны узловатый рубец, но рана, зажившая несколько дней назад, выглядела свежей и кровоточила. Глава 14. Элен. 2 недели назад. Ты испятила, заявил Фарис, когда мы с ним и Дексом искали в грязи за складом следы. Я бы поверила ему, но следы не лгут, и о многом они рассказали весьма красноречиво. Здесь сражались двое, один большой и высокий, второй маленький. Маленький едва не победил большого, но его вырубили. Так, во всяком случае, я предположила, потому что мертвого тела нигде не нашла. Большой вместе со своим компаньоном оттащил маленького в здание склада, а затем они оба сбежали на лошади через ворота в задней стене. У лошади на подкове был выгравирован девиз клана «Витурия» — «Всегда побеждать». Я вспомнила странный рассказ кухарки. Они боролись с демоном и повергли его ниц, сбежав из города победителями. Даже спустя несколько дней следы оставались чёткими. Никто сюда не приходил. Это ловушка. Фарис поднял факелы и светил углы склада, окутанные мраком. Чокнутая старуха-кухарка заманила тебя сюда, а сама наверняка устроила засаду. Это загадка, сказала я. А я всегда хорошо справлялась с загадками. Правда, это заняло у меня больше времени, чем обычно. С той ночи, когда приходила кухарка, прошло уже несколько дней. Кроме того, старая корга против трёх масок никакая не засада. Но она ведь прыгнула на тебя не так ли? Зачем ей вообще помогать тебе? Ты маска, а она беглая рабыня. Она ненавидит коменданта. А комендант? Я указала на землю. Явно что-то скрывает. Кроме того, никакой засады тут не видно, Декс повернулся к двери в стене позади нас. Но есть выход, наполовину скрытый тенью. Дверь выходит на восток, и она полне в тени. Я кивнула на печь. А это шпиль страданий. Многие книжники, которые тут работали, родились и умерли в его тени. Но эти следы начал Фарис. «В Империи всего две женщины-демоницы с серебряной кожей», — перебила его я. И одну из них той ночью пытал Авитос Харпер. Харпера, к слову сказать, не пригласили на эту маленькую прогулку. Я снова стала изучать следы. Почему комендант не вызвала подкрепления, почему не сказала никому, что видела той ночью Элиаса? «Мне надо поговорить с Кэрис», — сказала я. «Выясни». Это очень плохая идея, сзади из темноты раздался мягкий голос. Лейтенант Харпер поприветствовала я шпиона и бросила свирепый взгляд на Декса. Ему полагалось убедиться, что Харпер не следит за нами. Прячешься в тени, как обычно. Полагаю, ты ей обо всём расскажешь? Мне не нужно. Вы выдадите, что всё знаете, как только спросите об этом. Если комендант пыталась что-то скрыть, значит, на то была причина. Мы должны узнать эту причину, прежде чем раскроем, что напали на её след. Фарис хмыкнул, а Декс закатил глаза. Разумеется, идиот. Как раз это я и собиралась сделать. Но Харперу это знать не обязательно. На самом деле, чем тупее он меня считает, тем лучше. Он скажет коменданту, что я для неё не угроза. Нет, никакого мы, Харпер. Я отвернулась от него. Декс, проверь отчёты той ночи, посмотри, не было ли кого-нибудь поблизости. Может, кто-нибудь что-нибудь видел? Фарис, вы с Харпером узнайте про коня. Скорее всего, он чёрный или гнедой, высотой как минимум 17 ладоней. Квин не любил разнообразие в своих конюшнях. Мы выследим коня, ответил Харпер. Не ходите к коменданту сорока пут. Я пропустила его слова мимо ушей, вскочила в седло и поскакала к особняку Витория. К особняку Витория я подъехала ещё до полуночи. На этот раз здесь было гораздо меньше солдат, чем несколько дней назад, когда я приходила сюда к Маркусу. Или император нашёл другую резиденцию, или уехал, возможно, в бордель, а может, убивать детей по техе ради. Я мельком подумала о родителях Маркуса. Ни он, ни Зак никогда о них не говорили. Его отец работал кузнецом в деревне Севернее Силоса, а мать — пекарем. Что они чувствовали, когда один их сын убил другого и стал коронованным императором? Комендант встретила меня в кабинете Квина за его столом. Она предложила сесть, но я отказалась. Я старалась не смотреть на нее, но я не могла. На ней был черный халат, и на шее виднелись голубые завитки татуировки, о которой так часто шептались в Блэклифе. Раньше я видела Кэрис только в униформе, без нее она казалась еще меньше. Комендант как будто почувствовала мои мысли, и ее взгляд стал острее. «Я должна поблагодарить вас, Сэра Капут», — произнесла она. «Вы спасли жизни моего отца. Я не хотела его убивать, но сам бы он не отказался от правления кланом Витурия». Но ну, а то, что вы вывезли его из города, позволило сохранить его достоинство и обеспечить плавный переход власти. Комендант отнюдь не благодарила меня, она кипела от гнева, когда узнала, что её отец сбежал из серры. И сейчас она мне сообщила, что знает, кто ему помог. Но как она это узнала? Убедив Квина не брать штурмом подземелья Блэклифа ради спасения Элиаса, я совершила практически невозможное. И увести его из-под носа охраны оказалось одной из самых трудных задач, с какими я когда-либо сталкивалась. Мы были осторожны, крайне осторожны. Вы видели Элиаса Витуриуса с того утра, когда он сбежал из Блэклифа, спросила я. Она не выказала ни проблеска эмоций. Нет. А вы видели книжницу Лаию, бывшую вашу рабыню, с тех пор, как она сбежала из Блэклифа в тот же самый день? Нет. Вы комендант Блэклифа и советник императора Кэрис, сказала я. Но как кровавый сокопут, я выше рангом. Вы понимаете, что я могу отвести вас на допросы и выбить из вас ответы. Не тягайся со мной рангами, девчонка, тихо произнесла комендант. Единственная причина, по которой ты всё ещё жива, это то, что мне, не Маркусу, а мне ты пока ещё полезна. Но она пожала плечами. Если ты настаиваешь на допросе, я, конечно, подчинюсь. Пока ещё полезно. В ночь побега Витуриуса, видели ли вы его у склада, примыкающего к западной стене города? Может, вы боролись с ним и проиграли? Он вас вырубил и сбежал вместе с рабыней на вашей лошади. Я только что ответила на этот вопрос, сказала она. У вас есть ещё что-то, кровавый саракопут? «Революция книжников докатилась до Силоса. На рассвете я поведу туда солдат, чтобы подавить восстание». Ее голос звучал как никогда мягко, но на миг в ее глазах промелькнул глубоко запрятанный гнев, который растаял так же быстро, как и появился. «Сейчас я от нее ничего не добьюсь». «Удачи в Силосе, комендант!» Я уже развернулась к выходу, когда она бросила мне в спину с легкой насмешкой «Поставь». Пока вы не ушли, кровавый сорокопуд примите мои поздравления. Маркус заканчивает сейчас оформление бумаг. Обручение вашей сестры с императором сделает ему честь, их наследник будет настоящим патрицием. Я вышла за дверь, пересекла двор. Мысли в голове лихорадочно скакали, от чего мне становилось дурно. Я так и слышала ответ отца на мой вопрос, чем он выторговал свободу для меня. Ничего важного, дочка. Вспомнили слова Ливии о том, что Ханна странно себя ведёт, как будто ей известно что-то, чего не знаем мы. Я пронеслась мимо охраны и вскочила на коня. В голове стучало одно: только не Ливи, не Ливи, не Ливи. Ханна сильная, едкая, злая, но Ливи, Ливи милая, забавная, любопытная. Маркус разглядит в ней это и раздавит её, и получит удовольствие. Я примчалась домой, спрыгнула с лошади на ходу, влетела через главные ворота во двор, где оказалось полно масок. Кровавый сорокапут, один из них шагнул вперёд: "Вы должны ждать тут. Пропустите её". Маркус показался из дверей моего дома, за ним следовали отец с матерью. Проклятье. Нет. Это зрелище до абсурда ненормальное. Мне хотелось развидеть всё это и вымыть мылом глаза. За ними вышла Ханна, высоко подняв голову, глаза её сияли, что привело меня в замешательство. Выходит он с ней? Если так, то почему она выглядит такой счастливой? Я никогда не скрывала от неё своего отвращения к Маркусу. Когда они вышли во двор, Маркус поклонился и поцеловал руку Ханне. Это какое воплощение знатного господина с хорошими манерами. «Прочь от нее ты, свинья!» — хотела закричать я и прикусила язык. «Он — император, а ты — его сорокапут». Он выпрямился, затем склонил голову перед моей матерью. «Назначайте дату, мать Аквилла, не откладывайте надолго». «Но захочет ли ваша семья присутствовать на церемонии, ваше императорское величество?» — спросила мама. «А что?» — Маркус презрительно скривился — слишком плебейского происхождения, чтобы быть на свадьбе. Нет, конечно, ваше величество, сказала моя мать. Только я слышала, что ваша мать женщина очень набожная. Думаю, она будет строго блюсти предложенный пророком период траура 4 месяца. Тень омрачила лицо Маркуса. Конечно, согласился он. Этого времени как раз будет достаточно, чтобы убедиться в почтенности клана Аквилла. Он приблизился ко мне и, увидев ужас в моих глазах, усмехнулся. Вспомнив Зака, он испытал боль и от того выглядел ещё более безумным. "Будь сейчас вдвойне осторожна", предупредил он. "Твоя сестра под моей опекой. Ты ведь не хочешь, чтобы с ней что-нибудь случилось". "Она? Ты?" пробормотала я невнятно. Но Маркус уже ушёл, а за ним последовала и его охрана. Когда наши рабы закрыли за ними ворота, я услышала тихий смех Ханны. "Не хочешь меня поздравить, кровавый сорокапут?" сказала она. "Я буду императрицей". Хоть она и дура, но всё же моя младшая сестра, и я любила её. Я не могла этого допустить. "Отец", процедила я сквозь стиснутые зубы. "Мне надо с тобой поговорить". Ты не должна здесь находиться, Саракапут, отозвался отец. У тебя важное дело. Разве не видишь, отец? Ханна повернулась ко мне. Разрушить мою свадьбу для него важнее, чем найти предателя. Мой отец, казалось, со вчерашнего дня состарился лет на 10. Бумаги о помолвке клан уже подписал, сообщил он. Я должен был спасти тебя, Элен, и это оказался единственный способ. Отец Он убийца и насильник. Разве не все маски такие сорокопуд? Слова Ханны хлынули словно пощёчина. Я слышала, как ты и твой дружок ублюдок дурно отзывались о Маркусе. Я знаю, на что иду. Она подскочила ко мне, и я вдруг отметила, что она стала такой же высокой, как и я. Вот только я не помнила, когда она успела вырасти. «Меня это не волнует, я буду императрицей, наш сын станет наследником трона, и судьба клана Аквилла теперь под надежной защитой, и все благодаря мне!» Ее глаза сияли триумфом. «Думай об этом, охотясь за предателем, которого зовешь своим другом!» «Не бей ее, Элен, не надо!» Отец взял меня за руку. «Пойдем, сэр Акапут!» «Где Ливи?» — спросила я. В своей комнате. У неё лихорадка, ответил отец, когда мы уединились в его кабинете, забитом книгами. Мы с твоей матерью не хотели рисковать, опасаясь, что Маркус выберет её. Он это сделал, чтобы добраться до меня. Я попыталась присесть, но не вытерпела и стала расхаживать по комнате. Возможно, на это его подбила комендант. Не стоит недооценивать температора Элиан, возразил отец. Кэрис хотела тебя убить. Она пыталась убедить Маркуса, что нужно тебя казнить, ты это знаешь. Она отказывается уступать даже в малом. Император пришел ко мне без ее ведома. Патриции восстали против него, а побег Витуриуса и рабыни использовали как предлог, чтобы поставить под сомнение законность его коронации. Он знал, что ему необходимы союзники, поэтому и предложил твою жизнь в обмен на руку Ханны и полную поддержку клана Аквилла». Почему бы кому-нибудь из других кланов не взять власть в свои руки, сказала я. Наверняка есть те, кто жаждет оказаться на троне. Они все жаждут оказаться на троне. Борьба уже началась. Ты бы кого выбрала? Клан Сиселия жестокие манипуляторы. Клан Рухия опустошил бы казну империи за 2 недели. И все бы возражали против правления чужого клана, рвали бы друг друга на части, соперничая за трон. Плохой император лучше, чем гражданская война. Но, отец, он, дочь. Отец повысил голос, что случалось довольно редко, поэтому я сразу умолкла. Ты должна быть верна империи. Маркуса выбрали пророки. Он наша империя, и ему очень нужна победа. Отец перегнулся через стол. Ему нужен Элиас. Ему нужна публичная казнь. Ему нужно, чтобы клан увидел, что он сильный и умный. Сейчас ты, кровавый сорокапуд дочь, и империя должна быть превыше всего, превыше твоих желаний, твоей дружбы, твоих стремлений, даже превыше сестры твоего клана, мы Аквилла, дочь. Верность до конца. Повтори. Верность, прошептала я. Даже если это означает поломанную жизнь моей сестры, даже если это означает, что империей будет править безумец, даже если это означает, что я должна попытать и убить своего лучшего друга до конца. Когда на следующее утро я вернулась в пустую казарму, ни Декс, ни Харпер, ни стали упоминать о помолвке Ханны, Кроме того, они проявили такт и сделали вид, что не замечают моего дурного настроения. Фарис на барабанной башне сообщил Декс. Ждёт ответа насчёт лошади. Что касается тех отчётов, которые ты велела просмотреть. Декс поёрзал, взглянув на Харпера. Тот еле сдерживал улыбку. С отчётами чёрт, ты что заговорил он? В той ночью барабаны давали противоречивые приказы. Войска меченосцев были в замешательстве, потому что повстанцы взломали наши коды и спутали все официальные сообщения. Декс разинул рот. А ты откуда знаешь? Я заметила это ещё неделю назад, ответил Харпер. Это не казалось важным до сегодняшнего дня. Два приказа, отданные в ту ночь, затерялись в общей путанице сорокапут. Оба перевели людей из восточной части в другое место, оставив таким образом целый сектор неохраняемым. Я выругалась под нос. Эти приказы отдала Кэрис, поняла я. Она намеренно дала ему уйти. Комендант хотела, чтобы я отправилась в погоню за Витуриусом. В моё отсутствие она сможет влиять на Маркуса без всяких помех. А ты? Я взглянула на Харпера. Намереваешься доложить ей, что я это вычислила. Я права? Она поняла это в тот момент, когда выявились в особняке Квитурия с вопросами. Харпер впирился меня холодным взглядом. Она не недооценивает вас, саракопут. Она и не должна вас недооценивать. Дверь распахнулась и с шумом ввалился Фарис, наклонив голову, чтобы не удариться о дверной проём. В руках он держал лист бумаги. Из охранного поста на юге разбойничьего привала чёрный конь 18 ладоней отметки клана Витурия найден 4 дня назад во время обычной облавы на лагерь на седле следы крови. Животное в измаждённом состоянии, явно после долгой скачки. Кочевника допросили, но он утверждает, что лошадь сама забрела в его лагерь. Что чёрт возьми Витуриус сделал в разбойничьем привале? Не доумевала я, зачем он отправился на восток. Ведь чтобы сбежать из империи кратчайшим путём, надо было ехать на юг. Может, это уловка, предположил Декс. Он мог продать лошадь за городом, а оттуда повернуть на юг. Фарис покачал головой. Тогда как ты объяснишь состояние лошади и то, где её нашли? Между ними разгорелся спор. Я не стала им мешать. Холодный ветер ворвался в открытую дверь казармы, зашелестев отчётами на столе и принеся запах листьев, корицы и дальних песков. Мимо проехала повозка торговца кочевника. Это первый кочевник, которого я встретила в сери за последние несколько дней. Остальные уехали из города, некоторые из-за восстания книжников, а другие из-за осенней ярмарки в Нури. Такое событие не пропустит ни один кочевник. И меня точно молнией пронзила. Осенняя ярмарка. В ней участвуют все племена кочевников, в том числе и племя Саиф. В таком скопище народа повозок животных Эля запросто затеряется, прячась среди своей приемной семьи и проскалезнет мимо меченосцев. Декс, прервала их спор, отправь сообщение в гарнизон, который у разлома от Элла. Мне нужен целый легион надежных солдат. Пусть приготовятся к отъезду через 3 дня и седлай наших лошадей. Декс поднял серебряную бровь. Куда мы поедем? В Нур, ответила я, выходя из казармы и поворачиваясь к конюшням. Элис направляется в Нур.